Глава 5. Туристические достопримечательности. Сильные стороны мужчин. Как и в каждом путеводителе, выбор и описание особых туристических достопримечательностей чрезвычайно субъективны. Лично мне нравятся мужчины за их юмор, их иногда грубую прямоту и выраженную готовность прощать безо всяких оговорок. У всех людей есть хотя бы один друг или член семьи мужского пола, который без долгих уговоров и объяснений готов предоставить свои ноу-хау и оборудование для автомобилей, компьютеров или медицинской страховки, когда в этом возникает необходимость. На мой взгляд, все это, и многое другое, вызывает глубокую симпатию. Кроме того, существует целый ряд типичных особенностей и качеств, которые позволяют мужчинам легче достигать профессиональных, творческих, интеллектуальных или спортивных успехов. Эти качества тоже в основном следует считать сильными сторонами и ресурсами. Но совершенно другой вопрос заключается в том, могут ли все эти симпатичные или многообещающие особенности Помочь мужчине сбалансировать свою идентичность? Могут ли они способствовать интеграции отторгнутых внутренних импульсов? И данная книга в первую очередь посвящена именно этому вопросу. На этом этапе мы должны поговорить о положительных аспектах тех типичных мужских особенностей, другая, проблемная, экстернализирующая сторона которых была рассмотрена в предыдущей главе. Причем рассмотрено очень подробно, потому что нельзя игнорировать болезненную и эмоционально тяжелую сторону для мужчин. Что касается сильных сторон мужчин, то иногда требуется своего рода повторное открытие изначальной архаичной мужской энергии. Мужчины призваны вступать в контакт с неукротимым, непобедимым, диким пещерным человеком внутри себя. Однако не понимаю и не чувствую, почему я должен быть более неукротимым и более диким, чем моя подруга, например. И то, что все мужчины должны быть непобедимыми, кажется мне логическим парадоксом. Ничуть не больше пользы от попытки пессимистического анализа исключительно проблем и недостатков мужской сущности – Иногда даже патологизация мужественности. Например, журнал Дершпигель опубликовал несколько лет назад статью под названием «Болезнь по имени мужчина». Конечно, несмотря на силу механизмов социальной и внутренней психологической экстернализации, у мужчин есть надежда. Надежда на то, что они смогут шаг за шагом восстановить свой внутренний мир. Это и две последующие главы пояснят эту мысль. Юмор и управление эмоциями. Мужское дистанцирование. Часть вторая. Скажу заранее. Упоминая юмор как типичный для мужчин ресурс, я вовсе не утверждаю, что у женщин нет чувства юмора. Но поразительно, что именно мужчины используют юмор, чтобы справляться с трудными ситуациями. Чтобы понять, как мужчины в ходе социализации стали активно использовать юмор, чтобы справиться с кризисом, необходимо сначала определить его отличие от других форм смеха. Наиболее подходящим определением юмора является широко известное высказывание, вероятно, приписываемое немецкому писателю Отто Юлиусу Бирбауму. Юмор. Это когда ты, несмотря ни на что, смеешься. Решающее слово здесь «несмотря ни на что». Оно указывает на то, что юмор возникает в ситуациях личного поражения или, по крайней мере, неизбежной неудачи. С юмором мы смеемся над своей собственной слабостью. В отличие от насмешек, цинизма или шутки, когда мы смеемся над другими людьми. Подшучивание над собственным поражением может смягчить пугающий момент ситуации, и возникнет новая надежда на преодоление кризиса. Подчеркивание собственной слабости может быть сделано путем преувеличения, самоиронии или представления взгляда со стороны. Хорошее определение предлагает Википедия. Юмор делает нас глупее, чем мы есть, и тем самым, мы становимся сильнее, чем кажемся. Таким образом, юмор – это способ эмоционально дистанцироваться от чего-то тяжелого, чтобы обрести надежду и способность действовать. Даже в явно безвыходных ситуациях, так называемый «юмор повешенного» позволяет вам изменить собственную эмоциональную оценку неизбежного события, если больше нельзя ничего сделать. Таким образом, юмор включает в себя как внутренний, так и экстернализирующий момент. Речь идет о внутреннем аспекте, собственной слабости или затруднении, но в то же время присутствует внешний взгляд на вещи. Любой, кто использует юмор, высмеивает личные, очень личные, неприятные вещи, не страдая и не отчаиваясь. В этом смысле юмор является идеальной связью между внешним и внутренним миром. Он может, так сказать, вывести вас из одной сферы в другую и обратно. Юмор может забрать мужчин оттуда, где они знают свой путь и чувствуют себя в безопасности, благодаря их склонности к экстранализации и отвести их во внутренний мир, часто недоступный им. Этот особый тип перехода извне во внутреннюю перспективу и наоборот, этот особый способ преодоления мужских собственных трудностей наиболее легко воспринимается мужчинами. Это, безусловно, связано с тем, что эмоциональное дистанцирование, сопровождающее юмор, довольно успешно дается мужчинам. В отличие от мужчин, которым часто бывает трудно проникнуть внутрь себя, Женщинам иногда не просто найти выход из своего внутреннего мира наружу, поэтому экстернализация не их конек. Это состояние описывается как отсутствие выхода из чувства, поэтому женщины могут иногда не отвечать с юмором на насмешки или остроумные замечания, а скорее обижаться. Они не могут быстро взглянуть на ситуацию со стороны, извне, что необходимо для юмора. По аналогии с вопросом «Как дела?» для мужчин, требующим взгляда внутрь себя, для которого необходимо время, в случае шутливого замечания, также существует коммуникативная перегрузка. Мужчины часто с юмором описывают свои проблемы. Они также в целом спокойно реагируют на соответствующие комментарии своего собеседника, например, на сеансах психотерапии. То есть редко воспринимают их болезненно, с разочарованием или враждебно. Многим мужчинам, похоже, такие юмористические вмешательства больше нравятся, чем совершенно серьезные высказывания. Первая встреча с 53-летним топ-менеджером банка Ноендорфом, откровенно говоря, прошла довольно тяжело. «Все, что он мне говорил, это одна сплошная жалоба, список различных страданий, проблем и кризисов, за которым следуют страстные обвинения в адрес коллег, отца, матери, жены и детей. Он не ноет, нет, он ругает их, и обвиняет, и ругает, и обвиняет. Его невозможно прервать». В конце сеанса я осторожно говорю с ним о его обвинениях. Он ненадолго замолкает и слушает меня, прежде чем вернуться на старый фарватер. Тем не менее, краткая пауза в мононологии Ноендорфа приводит меня к решению написать для него небольшую историю, которую я прочитал на следующем сеансе. Вопрос вины. Помощь в решении психологических проблем – дело непростое. Одновременно являешься, так сказать, археологом и криминалистом. Важно выяснить, откуда взялась эта дилемма и кем или чем она вызвана. Например, я много лет, даже, пожалуй, десятилетий, боюсь потерпеть неудачу. Строго говоря, это страх перед интеллектуальным поражением. Мои терапевтические раскопки уже показали, откуда он взялся. Если коротко, у меня ни разу не было провала в школе или университете. Так, чтобы по-настоящему дать маху облажаться на тысячу процентов. Поэтому я не мог испытать на себе, что в действительности интеллектуальный провал не так уж и страшен. Во всех остальных сферах я много раз был неудачником. Назову лишь несколько – спорт, женщины – Тесты на мужественность. Поскольку я уже испытывал все неприятные моменты и унижения в этих сферах, ничто не может меня шокировать. Но вот там, где нужно проявить интеллект, у меня провалов не было. Отсюда постоянный страх. Раскопки закончились. Итак, это была археология. Теперь перейдем к криминалистике. Кто несет ответственность за то, Кто в этом виноват? Конечно, причиной всему воспитание детей. То есть, виноваты родители. Раннее развитие, так называется сегодня то, чем занимались мои родители. Чтение книг для дошкольников, пазлы, игры-головоломки и все такое. И что в результате? Я не приспособлен к жизни, не переношу неудачи, боюсь их. Другие мальчики, которые получали только плохие оценки и не умели читать в четвертом классе, рано научились не бояться неудач. Став взрослыми, они умеют смело отстаивать свои позиции. А я в 35 лет перед каждым небольшим семинаром с 12 студентками, я вынужден трижды ходить в туалет. Ужасно неприятно. И все из-за родителей. Но стоп! Если использовать детективный подход к этому вопросу, то в конечном итоге выяснится, что на самом деле всему причиной господин Эбер -Коттер. Он был моим учителем географии в 10 классе, и именно он упустил уникальную образовательную возможность раз и навсегда освободить меня от страха перед неудачей с помощью короткого, мучительного удара. В тот день нам вернули наши итоговые контрольные по географии. И мне поставили двойку. Да, такую настоящую толстую двойку. Я перепутал тему. Проанализировал запасы сырья в Японии. Страница 217 в Атласе. А тема была про Канаду. Страница 218 в Атласе. Я почувствовал внутреннюю работу. Освобождение от постоянного давления и необходимости быть успешным. Облегчение. Но потом пришел педагогический упадок эберкотера Он потерпел педагогическое фиаско. «Зювке, не переживайте». Он подмигнул собравшемуся классу. «Ваш анализ был превосходным. Формально я должен был поставить вам двойку. Но это оценка» не будет учтена. Но вот, опять ничего. Я кожей почувствовал знакомый взгляд одноклассниц, означавший «ты ботаник». Важный шаг в изучении того, как справиться со страхом и достичь эмоциональной зрелости, был снова заблокирован. И все из-за этого дурака Эберкоттера. «Эй, Эберкоттер, если вы читаете это...» Вы, горе-педагог, разрушили мою жизнь. Меня гложит страх, и это только из-за вас. Вы потерпели неудачу, Эберкотер. По всем фронтам вы потерпели неудачу. Ноендорф начал улыбаться в самом начале моего рассказа об Эберкотере. В конце моего признания он смотрит на меня так, будто его застигли за воровством печенья, и улыбается. «Конечно», — повторяет он несколько раз, — «вы имеете в виду, что я всегда виню других, и через некоторое время он признает. Возможно, вы отчасти правы». Вскоре он уже способен спокойно и честно обсуждать одну из своих проблем — отчуждение собственных сыновей. После окончания сеанса он тоном заговорщика признается. «Кстати, я тоже боюсь неудач». А кто в этом виноват? Спрашиваю я. Ноэндорф смеется и грозит мне указательным пальцем. Мои родители, конечно, говорит он и снова смеется. Даже в коридоре я все еще слышу его смех. Хотя основной целью таких юмористических разговоров является принятие самого себя, смех является положительным побочным эффектом. В настоящее время с медицинской и психологической точек зрения доказано, что смех действительно полезен. Клаус Граве, например, указывает на исцеляющий ресурсосберегающий эффект смеха. Кроме того, совместный смех объединяет и создает ощущение того, что тебя принимают. Юмор приносит собой признание в буквальном смысле. Благодаря юмористическому взгляду собственные слабости, ошибки, причуды и особенности и прежде всего отторгнутые чувства и потребности, можно легче обнаружить, распознать и принять. С помощью юмора можно провести вдумчивое и самокритичное исследование себя в комфортных пределах. Помимо юмора существует множество других механизмов, позволяющих дистанцироваться хотя бы временно от чего-то эмоционально тяжелого. Многие из них уже упоминались в предыдущей главе с акцентом на проблемные и болезненные аспекты постоянного эмоционального дистанцирования и, следовательно, отчуждения чувств. При умеренном использовании некоторые из этих механизмов могут быть чрезвычайно полезны для предотвращения эмоциональной перегрузки. Регулирование эмоций также важно, как и хороший доступ к собственным чувствам. То есть способность не допускать, чтобы страх, горе или чувство беспомощности становились настолько подавляющими, что при этом нет места для других чувств и рациональных мыслей. Различные тенденции к эмоциональному дистанцированию, характерные для мужчин, также можно рассматривать как важные механизмы контроля над эмоциями, позволяющие сохранить и правильно использовать наши ресурсы. Например, поведенческая терапия преднамеренно подавляет чрезмерную тревогу посредством рациональных обсуждений. Скажем, вероятности того, что страшное событие на самом деле произойдет. При этом важны не только результаты таких обсуждений. Даже сам факт разговора о том, о чем клиент ранее старался умолчать из-за страха, уже приносит облегчение. Неудивительно, что мужчины особенно позитивно реагируют на этот тип лечения. Многие мужчины используют эту форму регуляции эмоций интуитивно, без внешнего побуждения. Господину Оттенсону 33 года, и он почти год лечился от эректильной дисфункции. За это время ему удалось многое изменить, как с точки зрения конкретного симптома, так и с точки зрения отношений со своей девушкой в целом. Об этом свидетельствует то, что скоро он станет отцом. Он вне себя от счастья и от страха. Оттансон рассказывает мне о втором обследовании у гинеколога, которому он сопровождал свою девушку всего за несколько часов до сеанса терапии. После ультразвукового исследования он спросил врача, насколько высок риск выкидыша в данный момент. Доктор... Мягким и успокаивающим голосом ответила ему, что показатели хорошие и нет причин для беспокойства. Этот ответ лишь усилил его. Неудивительно, что он раздражен. «Я хотел узнать число, статистику, понимаете? Потому что если это только 1% или даже полпроцента, я могу успокоиться. А если это 10%, то, по крайней мере, я буду готов к этому». И, возможно, я тогда выясню, какие меры можно предпринять, чтобы минимизировать эту вероятность. Ну вот так. Не дав мне вставить ни слова, он продолжает. Сегодня вечером я посмотрю в интернете. Может, мне удастся найти ответ. Я рад, что оттенсон которого так легко напугать, не отказывается от своего собственного механизма преодоления страха, несмотря на слова врача. Тем не менее, мы обсуждаем его конкретные опасения по поводу беременности и, как выясняется, особенно по поводу его будущей роли отца. Этот пример также показывает, что благие намерения иногда оказываются противоположностью благих дел. Врач ясно осознала страх, стоящий за научным вопросом Оттенсона, а также попыталась успокоить его. Однако в случае с ним реакция врача, которая, по-видимому, часто помогает другим людям, усилила его страх. В предыдущей главе я уже упоминал о том, что склонность мужчин дистанцироваться распространяется не только на собственную эмоциональность, но и на межличностные отношения. Такая способность дистанцироваться, если ее использовать умеренно, является полезным ресурсом. Для правильного управления собственными чувствами и потребностями очень важно уметь отделять себя от других людей и дистанцироваться от их нужд и требований. Конечно, некоторые мужчины перегибают палку, так что их небезосновательно обвиняют в том, что они эгоцентричны и им не хватает эмпатии и интереса к другим людям. Тем не менее, большинство используют свои способности устанавливать границы весьма разумно, чтобы успешно защитить себя от эмоциональных атак, внутренних или внешних. В этом отношении женщины, по-видимому, часто достигают своих пределов. Для них пренебрежение их собственными импульсами в меньшей степени основано на том факте, что у них отсутствует доступ к их собственному внутреннему миру. Однако из-за социализации они склонны интересоваться чувствами и потребностями других людей, иногда больше, чем своими собственными. Рациональность У меня есть футболка с надписью «Думай, это поможет». Иногда я надеваю ее, когда ко мне на сеанс приходит какой-нибудь злостный молодой правонарушитель. В целом я нахожу прискорбным, что рациональный подход психотерапии часто ругают и считают слишком безэмоциональным, чересчур подверженным влиянию интеллекта. Разумеется, присущая мужчинам концентрация исключительно на рациональности, описанная в предыдущей главе, может привести к многочисленным проблемам, поскольку она блокирует внутренние импульсы. Однако полный отказ от мужской рациональности точно так же не приведет ни к чему хорошему. Подчас мужчинам откровенно навязывают враждебность к рассудку, когда призывают принимать решения интуитивно и непосредственно по велению сердца. В действительности же веление сердца, наши чувства, это сигналы, которые нам посылает наш внутренний мир, подсказки, и указания, предвосхищающие наши решения, но не определяющие их. Окончательные решения, как правило, являются результатом рационального взвешивания всех «за» и «против». Это сочетание двух равноценных и взаимозависимых источников познания, чувственности и рассудка, Кант называл синтезом. Психотерапевт Марша Лайнен называет этот феномен wise minds. Чтобы поддержать так любимый всеми мужчинами глубоко усвоенный принцип рациональности, позволю себе такое высказывание. «Процесс мышления сам по себе подталкивает к изменениям, поскольку является субверсивным». В процессе мыслительной деятельности критически рассматривается не только объект размышлений, то есть не только содержание мысли, но и личная система знаний и мышления в целом. В процессе размышления в голову внезапно приходят совершенно новые мысли, которые не дают человеку существовать в рамках привычной картины мира и представлений о самом себе. И во многом именно на этом основывается успех психотерапии. В ходе разговоров с терапевтом клиент рассматривает свое поведение и проблемы с разных точек зрения. И это не только помогает ему найти краткосрочные решения для преодоления личных трудностей, но и позволяет, оставаясь терпеливым к противоречиям, надолго составить изменяемое, но честное мнение о себе. Тот, кто однажды понял, что он может рассматривать вещи не только с той точки зрения, с которой рассматривал их прежде, впоследствии становится осторожнее при вынесении категоричных суждений о себе и об окружающем мире. В этом отношении рассуждения, в том числе совместные, являются совершенно субверсивными и подталкивающими к изменению системы. Именно поэтому в системах, элементы которых по каким-либо причинам стремятся избегать любых изменений существующего положения, будь то система политическая, обычная семья или система психики, жестко пресекается критическое мышление. Итак, рефлексия и самоанализ принципиально необходимы для изменения мировосприятия и собственного поведения. И здесь весьма кстати приходится тот факт, что с мужчинами очень легко говорить об их рациональности. Цифры, логика, результаты исследований и теории близки мужчинам, потому что с ними связана их работа, увлечение и сам образ мышления. Затрагивать такие темы почти никто не боится. Сначала, приходя на психотерапию, многие мужчины твердо придерживаются привычных тактик, Они заявляют, что разбираться в чувствах – бессмысленное занятие и продолжают их отрицать. Но если психотерапевту удается рационально убедить мужчину в целесообразности принятия чувств, например, с помощью научного обоснования, то мужчины зачастую меняют свое мнение. Использование этой тактики не облегчает мужчине доступ к собственному внутреннему миру но уже порождает мотивацию работать над собой. Рассудок, как источник познания, говорит мужчине, что его прежняя оценка чувств и способ с ними справляться доставляют ему личные неудобства, и ему кажется нелогичным, что такой порядок вещей необходимо изменить. О другом преимуществе рациональности, о функции регулирования эмоций, мы уже говорили ранее. Некоторым мужчинам так хорошо удается осмыслить свои чувства, что порой они не могут перехитрить самих себя. С помощью рационального подхода они открыто рассматривают свои чувства, а значит, им проще справиться с глубоко скрытыми импульсами, которые прежде казались неконтролируемыми. Однако важным условием остается принятие чувств, поскольку в противном случае не начинается процесс их активного преодоления, а продолжается автоматическое отторжение. Своеобразный синтез в духе Канта может проиллюстрировать следующий пример. Артур Петерс, 44-летний мужчина, называет себя на первом сеансе ужасно милым, но скучным, неактивным человеком. И, если честно, мне кажется, что он в чем-то прав. В ходе длительного психотерапевтического процесса становится ясно, что нерешительность Петерса и стремление избежать любого риска, даже в межличностном общении, главным образом связаны с полным отрицанием разнообразных страхов. Эти страхи Артуру носят в себе с раннего детства, унаследовав их от своей матери». Когда мы в очередной раз обсуждаем наследование чувств, я упоминаю некоторые факты из нейропсихологии, о которых недавно прочитал. Я вспоминаю, что у многих людей, испытывающих хронические страхи, гиперчувствительно амигдала, область мозга ответственная за ощущение тревоги. Спустя две недели Петерс рассказывает, что в некоторых делах, которыми он раньше не занимался из-за своих страхов, добился поразительных успехов. Я спрашиваю, откуда он почерпнул смелость. Артур признается, что ему очень помог мой рассказ про Амигдалу. Теперь, когда я чувствую приступ страха, когда сердце колотится или еще что-нибудь в этом роде, Я все время говорю себе, что у меня от рождения повреждена мигдала. Из-за нее страх ощущается слишком сильно, и если бы не амигдала, то он был бы гораздо меньше. Это меня как-то успокаивает. Вместо того, чтобы уклоняться от дел, я продолжаю ими заниматься. Я не вполне уверен, что мои высказывания восприняты Петерсом правильно с точки зрения нейропсихологии. Но что ж поделаешь, если они помогают ему, реальность лучше, чем правда. Рассуждения не в последнюю очередь способствуют взаимопониманию. Для того, чтобы суметь хорошо понять человека и по возможности помочь ему, необходимы как чувственность, так и рассудок, как эмпатия, так и рациональное мышление. Без способности к эмпатии человек не может мысленно поставить себя на место другого, и поэтому его высказывания будут относиться не к конкретному собеседнику, а станут скорее теоретическими обобщениями. В то же время без рационального мышления невозможно учесть всех особых обстоятельств окружающих собеседника. И солидарное сопереживание приводит к тому, что слушающий застревает в своих собственных эмоциях. В конце концов, он перестает чувствовать гнев, печаль или страх собеседника, а начинает переживать свои собственные чувства. Когда это случается, человек уже ничем не может помочь другому. Один из коучинг-клиентов, который пришел ко мне по причине существующих уже несколько лет проблем в отношениях с начальником, в конце консультации тоже указал на эту особенность. Он сказал, что критический взгляд на вещи, которого мы придерживались в ходе сеанса, очень ему помог. Раньше он уже тысячу раз делился своими проблемами с женой и друзьями, но они обычно всегда сочувствовали и ругали начальника. Они смотрели на проблему с его точки зрения, но никогда не говорили, как ему стоит вести себя с начальником. Такое сочувствие всегда было приятно и приносило кратковременное облегчение, но никак не помогало изменить ситуацию. Ориентация на действие Преимущества мужской ориентации на действие столь же очевидны, как и ее недостатки. Когда существует согласованная идея действия, основанная на доступе к собственным чувствам и потребностям, мужчины, как правило, реализуют ее чрезвычайно быстро. В этом случае не возникает сомнений или колебаний, ведь это нужно сделать. Разворачивается не слепой, а сознательный акционизм. Соответственно, меня всегда восхищает то, как много и тяжело приходится работать, чтобы добраться до внутреннего мира клиента. Как много времени это занимает, и как невероятно быстро тот же человек реализует идеи действий и решений, появившихся во время терапии. О мужской эмоциональной защите 55-летнего густого Квентина можно написать целые тома потому что к Квентину относится абсолютно все, что описано в этой книге, даже иногда в преувеличенном виде. После сеанса с ним мне вспомнился взволновавший меня примерно месяц назад фильм, в котором психотерапевту никак не удавалось найти подход к клиенту. Густав – просто копия этого персонажа. У него есть все – рационализация, отрицание всех нефизических импульсов, Глубокое одиночество и, прежде всего, неустанный акцент на результате. И многочисленные психосоматические жалобы, с которыми он пришел ко мне. После нескольких месяцев терапевтической работы мы подходим к теме страха. Возможно, случайно. И, его чудо, с Квентином что-то происходит. В его голове внезапно появляется целый ряд воспоминаний о событиях из детства, которые когда-то его очень сильно испугали. Он в шоке. Его отвлекающий маневр не кажется мне неискренним. Я буквально чувствую, как уменьшается его сопротивление восприятию этих страхов. На следующем сеансе мы постепенно начинаем обсуждать его сегодняшние страхи. Неудачи, секс, беседы с женой. Уже через две недели, хотя у нас не было времени обсудить план действий, он сообщает мне об очень важном разговоре с женой. Несмотря на мандраж, он рассказал ей о своих страхах и чувствах неполноценности. Его жена плакала от радости. И он тоже почти плакал, как он смущенно признается. На работе он теперь будет заканчивать в 15.00 по пятницам, чтобы регулярно заниматься чем-то интересным с детьми. Я боялся, что они больше не захотят этого, но они были в восторге. Мы пойдем с ними в бассейн в следующую пятницу». Другое важное преимущество мужской ориентации на действие упоминается здесь лишь мимоходом, поскольку оно скорее носит альтруистический характер, и не способствуют личному развитию. В связи со способностью к быстрому эмоциональному дистанцированию, ориентация на действия спасает не одну жизнь в чрезвычайных и опасных ситуациях. После нечастного случая или другого стихийного бедствия, чрезвычайно важно, чтобы потенциальные помощники как можно быстрее избавились от естественных человеческих чувств шока, страха, отвращения, испуга, отчаяния или беспомощности и начали спасать людей. Такая ситуация также требует базового доступа к собственным чувствам. Потому что тот, кто не способен на сострадание, вообще не захочет вмешиваться, а тот, кто не прислушивается к сигналу страха, вероятно, никого не спасет, а только сам погибнет. Тем не менее... В угрожающих и пугающих ситуациях умение временно игнорировать сдерживающие действия эмоции играет очень важную роль. Ориентация на процесс, а не на результат. Мужская ориентация на результат имеет две потенциально положительные стороны. С одной стороны, она иногда экономит время, нервы и ненужные споры. Я до сих пор очень хорошо помню, что, по крайней мере, 15 лет назад, студенческие комитеты интересовал прежде всего процесс обсуждения. Основная часть времени уходила на обсуждение того, как мы общаемся друг с другом и дискутируем, почему мы так это делаем. Таким образом, даже покупка кофеварки стала предметом весьма долгой и утомительной дискуссии которая отодвинула на второй план задуманную революцию университетских структур. Приятной противоположностью этих споров являются мои в основном очень ориентированные на результат телефонные звонки другу, которые иногда не превышают 30 секунд, несмотря на безлимитный тарифный план. Конкретный вопрос, конкретный ответ. С другой стороны, мужское внимание к результатам означает, что мужчины очень терпеливы и снисходительны в отношении процесса, то есть пути к достижению цели. Как мой друг и я, после наших молниеносных телефонных звонков, большинство мужчин счастливы, если достигли желаемого результата, даже если дорога к нему была немного неровной и неприятной. Например, многие мужчины готовы пропустить напряженный и противоречивый ход разговора если в конце их ждет результат. Опыт, знание, которое поможет им двигаться вперед, идея решения. «Да, господин Майер, относительно того, что я говорил ранее, что вы иногда как слон в...» «О, я совсем не обиделся, забудем это, господин Зювки. Я тоже ведь не был слишком деликатным, не так ли?»